Вместе с отступником, сменив гражданскую одежду на костюм шелкопряда, я вошла в общий зал местной команды протектората. И интерьер не слишком отличался от штаба стражи в Броктон-Бэй, где я побывала, когда мы похищали информацию с их серверов. Идея была та же. В интерьере, похоже, преобладали легко заменяемые элементы, которые можно было по-разному комбинировать между собой, отличаясь лишь качеством. Колонны и простенки были украшены золотой или позолочной отделкой, никакой полированной стали или керамики. Мрамор. Должно быть, здесь они давали интервью журналистам и пытались впечатлить спонсоров и продавцов атрибутики. Такая обстановка в каком-то смысле вдохновляет и наводит страх. Настолько же, если даже не больше, пугала и толпа народа, которая меня ожидала. 11 человек, рассредоточенные по всей комнате, большинство из них кейпы. Во главе здесь призма, заместитель лидера команды Нью-Йорка. Сказал мне отступник. Когда призма посмотрела на меня... Её губы сжались тонкую линию. Мы уже встречались в доме мэра, она была одной из людей-легенды. Я подумала, что шевалье поставил на место заместителя того, кто был знаком с городом и привычным здесь распорядком. «Изморось, лидер команды Лос-Анджелеса», — продолжил отступник. «Замена Александрии», — подумала я, черноволосая женщина-кейп в синем обтягивающем костюме смехом. Я узнала её, она участвовала в схватке с Ехидной, именно она создавала ледяные кристаллы. Я припомнила, что она выполняла приказы Шевалье, его заместитель. Понятно было, почему он поставил во главе второй по величине команды Америки человека, которого хорошо знал. Фестиваль. Голова команды Чикаго. Фестиваль была женщиной, которую я никогда раньше не видела, даже во время боёв с угрозами С-класса. Я была абсолютно уверена, что узнала бы её. Она явно была японкой, нижнюю часть лица скрывала разрисованная маска, массивный фонарь, закреплённый на посохе, сейчас опирался в плечо. На ней были обтягивающий костюм с ремнями на плечах. Штанины доходили до середины бёдер, придавая некоторую толику скромности, чего не могло сделать стилизованное малиновое кимоно. Кимоно свободно свисало. Закреплённое ремнями и чем-то вроде проволоки в материи, рукава доходили до локтя, а его длина едва ли была достаточной, чтобы считаться приличной. Оно обнажало узкие плечи, а выражение её лица... Она подняла бровь, изучая меня. Изолятор... Заместитель командира из Хьюстона. У призмы хотя бы была явная причина, по которой я могла ей не нравиться, но по лицу изолятора было заметно, что он разделяет её отношения, хотя ничем ему не навредило. У него был костюм белого цвета с торчащими из плеча с обеих сторон маски стальными шипами. На маске, закрывающей верхнюю часть лица, застыло нахмыренное выражение. Это не привлекло бы моего внимания, но выражение открытой нижней части лица под маской... У меня почти не осталось сомнений, что он не взлюбил меня с первого взгляда. Ты, вероятно, знаешь некоторых из капитанов соответствующих команд стражей. Ротоборец из Нью-Йорка, перевес из Лос-Анджелеса, Тектон из Чикаго и Оторва из Остина. Стояка ты знаешь. Я кивнула. Тектон вновь на вид брони ржаво-красного цвета приветствовал меня салютом. Ротоборец придерживался средневековой темы и держал в руке копье А перевес был чернокожим парнем в костюме зелёного и серебряного цветов, Костюм казался малость броским на вид. Оторвано напоминало скорее головореза, а не супергероя. Все её лицо, кроме глаз, скрывал шейный платок. Позади свисали светлые кудри. Жлеты джинсы были сделаны, как будто и закрашенные в чёрные кольчуги. Стояк опирался на стол. Выражение его лица не было видно за маской. «Мисс Ямада, судя по записям, вы уже должны были встречаться». Яки внула японки в деловом костюме, стоявшей рядом с фестиваль. «А я глянь, Джемберс!» «Отвечаю за имя ШСКП», — сказал мужчина. Он подошёл ко мне и протянул руку для рукопожатия. Оно было крепким, Галин был не похож на того, кого так уж волнует имидж. Он страдал ожирением, одежда этого не скрывала, волосы хоть и не выстрижены в аракез, но были уложены во что-то похожее. На нём были очки с прямоугольными стёклами, под которыми виднелись словно броскосые глаза. И это впечатление возникало из-за длинных ресниц. но наверное, я так дошёл к опрят». сказала я 11 глаз оценивающе смотрели на меня я заложила большие пальцы в карманы я удивлен что не появился шевалье заметил отступник и посмотрел на призму вместо призмы ответил изолятор кейпа стихаса из я задал тот же вопрос притащил нас всех а сам не пришёл? он разруливает небольшую проблему сказала призма у всех проблемы сказал изолятор у половина из нас нет опыта в качестве лидеров команд. Мы вынуждены иметь дело со скорбящими кейпами. Государственные проверяющие проводят аудит нашего личного состава на предмет связи с котлом. Оставь это изолятор. Прервала его изморозь. Лучше перейдём к делу. Чем раньше разберёмся, тем скорее сможем вернуться. Мисс Ямада прочистила горло. Что ты думаешь, шелкопрец? Внезапно центр внимания оказался на мне. Честно? Честность — это хорошо. Сказала она. Я напугана. Сказала я. «Как обычно ты с подобным справляешься?» «Пугаю в ответ сильнее», — подумала я. Не стоило произносить этого вслух, как и объяснять, что я прибегала к этому страшному и безжалостному образу действий так долго, что не знала, что мне делать сейчас. «Теперь уже и не знаю», — сказала я. Это была правда, и она не выставляла меня в дурном свете. Миссис Ямада кивнула, заговорил отступник. «Давайте удостоверимся, что все представляют себе, что происходит». Мы раньше принимали в ряды протектората и стражей кейпов с криминальным прошлым, хотя это оставалось по большей части в секрете. У Тейлорджа гражданская личность была раскрыта. Бывало и такое, что к нам присоединялись опытные кейпы, мы принимали их опыт, а их самих при необходимости переобучали. Шелкопред относится к обеим группам. Сейчас она отбывает срок в Гарднере, по условиям её приговора она будет независимо продолжить учебу в школе, и как только мы проработаем её расписание, будет посещать сеансы психотерапии». Кроме того, она будет присоединяться к разным командам для оценки и проверки. «Слишком много возни за маленькой девчонки», — сказал Ротоборец. «Маленькой девчонки?» Я смолчала, но это стоило мне некоторых усилий. Стояк, однако, рассмеялся. «Что?» — спросил Ротоборец. «Она одолела Александрию», — сказала Аторва. «Он смеётся, потому что ты принижаешь девчонку, которая убила Александрию». «Это не аргумент». Вмешался изолятор, босс оторвая. «Она просто кошмарный противник», — сказал стояк. «Мне достаточно много прилетело от неё, так что можете мне верить. Когда мясополучение сказала мне, что она за решёткой, я начал задавать вопросы, чтобы понять, что и как происходит. Меня ведь даже сюда не приглашали, и мне придётся за это отрабатывать дополнительные смены в конце недели, но я всё-таки прилетел сюда, чтобы кое-что заявить. Не могу сказать, что нам не нравится». «Но разгребал дерьмо в Брактон-Бэй в половину меньше времени, чем она. И если моё слово хоть чего-нибудь достоит, поверьте, что она должна быть на нашей стороне, потому что в противном случае нам хана». «Спасибо», — сказала я так тихо, что вряд ли меня услышали все. В каком-то смысле он вступился за меня именно в тот момент, когда я не знала, как заговорить о чем-то подобном. Я увидела за забралом глазарта борца он замерил меня взглядом. «Она убила Александрию», — сказала оторва. «И посмотрим-ка». Она была там при Левиафане, при Бонне номер девять, при Ехидне. Она сходилась со всеми лицам к лицу, — сказал стояк и посмотрел на меня. «Верно. это же не просто была там. Ты была в самой гуще, обмениваясь ударами». Я кивнула. «Сегодня мы займёмся числами», — сказала призма. Оценка сил в «Нет, нет», — сказала Залет Ркачей головой. «Это просто смешно». «Вы же позвали нас сюда не за тем, чтобы мы сидели и выслушивали эту чепуху. Нам нужно оценить её способности», — сказал отступник. «Тратьте на это своё собственное время и пропустим собеседование», — сказал изолятор. «В твоих собственных записях отступник говорится, что она манипулятор и лжец». «Я отказался от этих утверждений», — сказал отступник. «И где доказательство, что она не манипулировала тобой? Ты и шевалье боретесь за новый протекторат, более чистые и сияющий, да?» Так давайте не будем начинать с ошибок. Мы досконально её проверим, и если не придём к единому мнению, что она является ценным приобретением для команды, значит так-то мой быть. И что ты предлагаешь вместо тестов и собеседования? То же, что мы делаем с кейпами котла. Прогоним её через наших умников, — ответил изолятор. А конкретную оценку её способностей мы получим в поле, а не за чёрте сколько часов в говорильне. Если я правильно помню, недавно появились известия о нью-йоркской группе злодеев, переманивающих чинов Стражей Протектората. «Адепты», — сказала изморость. «Двух зайцев одним выстрелом», — сказал изолятор. Он оглядел собравшихся капитанов Стражей. «Мы хотим знать, как она действует внутри команды. Давайте поместим её в самую гущу событий. Если вы не будете справляться, или если всё пойдёт не так, вступят остальные». Взгляды обратились на меня. «Серьёзно?» — спросила я. «Как сердечный приступ?» — ответил изолятор. Я без своих вещей, и я не привыкла к костюму, который сделала для меня дракон. Кроме того, от меня ожидают, что я буду соблюдать другие правила. Ты же читала руководство, разве нет?» Я кивнула, но я ещё не продумала свои действия с учётом установленных ограничений. Я выбрала имя «Шелкопряд» в смысле о том, что буду интенсивнее использовать нити, но у меня ещё не было заготовок ни здесь и ни сейчас. «Уверен, призма разрешит тебе воспользоваться запасами Нью-Йоркской команды. Самая большая команда Америки, у них найдётся всё что угодно». Я «Если я скажу «нет», это будет чёрная отметка в моём деле, а некоторые из этих людей явно не были заинтересованы в том, чтобы давать мне поблажки. Или, может быть, они хотели именно того, чтобы я сама себя закопала?» «Ладно», — сказала я. «Адепты не убивают», — сказал он. «Если будет проблема, она будет в тебе». «Должен быть закон против подобных фраз», — подумала я. Меня беспокоило не то, что он ставил меня в трудное положение, И не то, что он обвинял меня за то, чего ещё не случилось. Он подразумевал, что проблем не будет, что окончательно убедило меня в том, что всё пройдёт как угодно, но только не гладко.